Грошовый квартал прибежище неудачников. Такой существует в каждом городе, даже в славной столице Эрноси есть знаменитый пёстрый район. В Брекварде сейчас обстановка получше, чем в столице. За последние 3 года преступность тут сократилась в десятки раз. Магни не рискуют головой ради сомнительной прибыли, воры и убийцы предпочли более терпимые к ним города. или ещё себе сознанием, что без меня здесь не обошлось. Вот ведь ирония жизни, что для одних наказание и ссылка, для других благо и процветание. Все, кто по каким-то причинам не смог или не захотел приспособиться к изменившимся условиям, стеклись, ползлись и съехались в один единственный район. Домишки здесь убогие, одноэтажные, Улицы состоят из сплошных ям в дорожном покрытии. Фонари газовые. Это при двух веках повсеместного магического освещения. Говорят, здесь еще сохранились механические системы водопровода и отопления. Но, наверное, это все же просто страшилки для обывателей. В веселом некроманте обстановка поприличнее. Свет над вывеской, переливающейся радугой, явно создавал профессионал своего дела. Сама вывеска немало меня позабавила тем, что на ней был изображён не специалист по покойникам, а скорее объект его профессиональной деятельности. Ну где вы видели тощих, бледных, лысоватых некромантов? В подавляющем большинстве это крепкие, жизнерадостные люди с пышной шевелюрой и здоровым румянцем во всю щёку. Поскольку энергии, необходимой для общения с мёртвыми, у них гораздо больше, чему средний статистического мага. Я стою и размышляю. Опрос жителей района ничего не дал. Никто умершего не знал. Впервые заметили вчера вечером. Мальчик убирающий двор и помощник хозяина, присматривающий за разгрузкой товара. Первый шарахнулся, испугавшись. Второй обругал и велел убираться. По свидетельству обоих, покойный толком не говорил. Лишь мычал и бормотал себе под нос что-то неразборчивое. Подобное поведение указывает на полное иссушение дара, когда маг практически умирает. Однажды мне довелось выжечь себя дотла. Крайне неприятное состояние. Учитывая, что я молода и не изнуряю организм вредными привычками, восстановилась я достаточно быстро и без последствий. Зато прочувствовала на себе. Все прелести существования обычного человека. Когда одежда необходима, чтобы греться, без часов не узнать время, а мир превращается в глухую непробиваемую стену, безразличную к твоим просьбам. Одним словом, жуть. Хозяин некроманта порадовал чуть больше. Мрачный и битый жизнью мужик с проницательным и подозрительным взглядом Заверил меня, что умерший был пришлым. Тех магов, что осели и потихоньку трудились в грошовом квартале, он знал как облупленных. Разумеется, он заверил меня, а не к запретной магии ни-ни. Никогда и ни за какие деньги. Усмехаюсь. Конечно же, я поверила. Прямо так сразу и убедилась в добропорядочности означенных господ. А то, что неделю назад снимала порчу с одной языкастой бабёнки, так это ветром надуло. Аура пришла, во кстати, не совпала ни с одной из тех, что считывала с мест нераскрытых преступлений. Не оправдались мои надежды. Хмыкнув, иду на неожиданно чистый задний двор. Баки под мусор, накрыты крышками, с некокуратно сметён к забору. Это я отмечаю. Фиксируя следы. Их немного. Сюда маг притащился своими ногами, поболтался перед служебным входом, нарвавшись на помощника и забился в щель между домом и сараем. Там он и замёрз. Обнаружил его ранним утром всё тот же мальчишка-уборщик, перепугался и переполошил всех вокруг. Не спалось мальцу в 6:00 утра. Подозретельно? А вот и нет. С восьми вихрастый подросток шел прислуживать на кухню, так что времени убирать снег днем у него не оставалось. У щели, где несчастный умер, присаживаюсь на корточке. Как взрослый мужчина, пусть и худющий, умудрился сюда залезть. Тут же собака не поместится. Снег внутри превратился в лед, растаял от тепла человеческого тела. В голову приходит дикая идея. Поднимаюсь, встаю боком, втягиваю живот и не получится. Хоть у вас и великолепная фигура, сюда вы не просочитесь. Великолепная у меня не только фигура, нервы тоже выше всяких похвал. Я не радую нижданного зрителя ни испуганным визгом, ни дрожью. Спокойно поворачиваюсь. При желании макро сплющится и не так, господин Даллар. И вопрос даже не в том, как он это проделал, а зачем? Двор небольшой, забор высокий, стены глухие, без окон. Рядом сарай с воротами на одной хлипкой щеколде, открыть которую не составляет никакого труда. На чьей ни хочу. Но человек предпочитает занять именно эту весьма неудобную позицию. Мужчину удивлённо вздёргивает бровь. Вы ожидали меня здесь увидеть? Нет. Я продолжаю медленно заползать в щель. Куртка жалобно трещит, но я и вместе с остальной формой и так через месяц предстоит путь в мусорную корзину. Потихоньку я занимаю то же положение, что и покойный. Припоминаю, как было повёрнуто его лицо. Будьте так любезны, господин Далар. Отойдите на пару шагов. Ага, теперь понятно. В поле зрения попадает дверь служебного входа в увеселительное заведение. Мак ждал кого-то. Того, ради которого он выжиг последние крохи дара. Обратный путь намного сложнее. Мысли о том, как я при этом выгляжу, я отметаю за ненадобностью. Дайте руку, помогу. Презрительно фыркнул И через секунду самостоятельно выбираюсь на свободу, отряхиваясь под насмешливым взглядом. Господин Даллар удовлетворен бесплатным представлением. Мне непонятно, ради чего вы всё это проделали. Спившийся Мак на последнем издыхании забрался в тёмный угол и замёрз во сне. Вы же ищете смысл в поступках создания, практически лишённого разума. Я задумчиво оглядываю подтянутую фигуру своего нового начальника. Оу. Я, к сожалению, привыкла искать смысл в действиях любых живых существ, даже тех из них, что не хотят пользоваться своим разумом. Секунду он переваривает услышанное, затем вспыхивает. Госпожа Алиера, вы изволите издеваться надо мной? Что вы? Как можно Только ко мне обращаются Родери. И я помню. Сомневаюсь. Он сверлит меня гневным взглядом. Я невозмутимо разглядываю его глаза, когда сузившиеся зрачки позволяют рассмотреть радужки. Теперь при ярком свете солнца видно, что они не чёрные, как казалось в начале, а карие, насыщенного каштанового цвета. В сочетании с волосами точно такого же но более тёмного оттенка. Это выглядит весьма привлекательно. Признайтесь. На полтона ниже продолжает Далор. Вы затаили ненависть ко мне за то, что меня назначили в Брэгворт вместо вас. Вы возглавляли службу 3 года, используя Лаверса разве что для подписи на распоряжениях. И тут явился я и всё отнял. Я не выдерживаю. Он смехаюсь. типично мужской взгляд на вещи мир вращается вокруг них господин далар настал мой черёд прицельного взгляда мне нет до вас никакого дела возглавлять службу короны в крошечном городишке на задворках королевства не моя заветная мечта не знаю кто успел просветить вас по поводу расстановки сил в брегворде Но я не собираюсь ни завидовать вам, ни тем более препятствовать. Он несколько теряется. Тогда в чём дело? В том, что я не госпожа Олеера. Я не Олеера или у пасива Всевышний Олли. Прошу вас обращаться ко мне исключительно госпожа Родери. В крайнем случае, просто Родери. Подобную фамильярность я стерплю. Мне удаётся его поразить. Смею ли я спросить о причинах подобной избирательности? Нет. По крайней мере, честно. Он ёжится, как от ветра. Госпожа Родри, позвольте тогда узнать, что в моих рассуждениях показалось вам неразумным? Не забыл. Видите ли, господин Далвор, я не скажу до объяснений. Случай спокойным не вызвал бы у меня вопросов. Будь маг местный, опустившийся, обнищавший пропойца, замерз ночью. История не рядовая, но возможная. Подвох в том, что умерший не здешний. До вчерашнего вечера его никто не видел. Это в один голос твердят и свидетели, и завсегдатые веселого некроманта. Вспомните расположение Брэгварда. На неделе пути вокруг нет ни хуторов, ни любого другого жилья. В город попадают порталами. Вы читали мой отчет об осмотре тела? Очень хорошо. Тогда понимаете, что в подобном истощенном состоянии маг не мог идти пешком через лес зимой. Значит, он перенесся порталом и на тот момент сохранял остатки дара. Затем бедолага сотворил очередное запретное заклятие, и выжик себя окончательно. Вряд ли он сделал это по доброте душевной. Скорее его наняли за выпивку или деньги, без разницы. Важно то, что в кабачок он пришёл за полагающейся ему оплатой. Причём не в зал, что выглядело бы естественней, если бы он хотел погреться, а сразу на задний двор. Помощник хозяина погнал его. Вот он и вынужден был спрятаться. Да так, чтобы следить за дверью. Не идёт ли его наниматель? Вам ясен ход моих рассуждений. По мере того, как я излагаю, лицо Далара приобретает признаки живого интереса. В конце он выпаливает: "В этом есть один скользкий момент. Магу не обязательно строить портал самому. Его могли переправить в нужное место или подвести на горте. Тогда история ещё занятнее". Поскольку появляется элемент планирования, случайно подвернувшийся мак, удачное стечение обстоятельств, подобранный заранее преступный замысел. И как бы мне ни хотелось унестись вечером в Родервурд, похоже, там обойдутся без меня. Корей глаза скользят по мне задумчиво. Госпожа Родери, а где вы учились? Копия моего диплома об окончании Королевской академии магии в Эрносие Приложено к личному делу. Заучено, отвечаю я. О, её я видел. И когда успел? Но выпускник академии ещё не следователь. Тогда считайте это благотворным влиянием господина Лаверса. Теперь я слышу, как он смеётся, звонко и от души. А вы не так просты. Да, госпожа Родери. И если бы он ещё знал, насколько Вы лично решили посетить место преступления. Из желания проконтролировать мои действия или помочь поскорее закрыть дело, сознаюсь, мой вопрос невежлив. Но как долго он собирается стоять, разглядывая мою физиономию? Я ему не пейзаж, не картина и не праздничный ужин, чтобы любоваться. Средний рост, брюнетка, сине-зелёные глаза и прилипшая ехидная усмешка. Ничего выдающегося. Мне стало любопытно, почему вы не побрезговали лично ползать по снегу и опрашивать свидетелей. Прочтя ваш отчёт, я не нашёл в нём тех мыслей, что вы только что так убедительно мне изложили. Не считаю полезными преждевременные заключения, пожимаю плечами. К тому же, идея о том, что мак оказался в этой щели не случайно, пришла мне на месте. Вообще, я не рекомендую вам искать в моём поведении глубокий смысл, заметят или не заметят издёвку. Женщины, как известно, существа живые, но не логичные. Наконец-то на его лице появляется выражение, которое я давно ждала. Желание не задевать меня дальше. Рядом беззвучно раскрывается портал, предлагая вернуться в здание службы. Госпожа Родери Отлично. Сухой, официальный тон. Пожалуй, 4 недели я выдержу.